ЧЕТЫРЕ ПЛАМЕН «Вот одного я никак не пойму», — Звенислав толкнул меня в бок. «Чего?» Я покосился на него. «Почему ты не согласишься принять помощь Кривого Руга? Сейчас не пришлось бы торчать здесь на холоде и ждать этих скотов Матео и Гильома. Что, если у нас ничего не получится?» «Справимся», — коротко ответил я. Звенислав шмыгнул носом и слегка дрожащим голосом указал. «У головорезов Кривого Руга получилось бы лучше». Звенислав, свои проблемы решим сами. Я этого гада Матео...» Сколько себя помню, всегда ненавидел. Подумай о сияне. Вспомни, как Маттео тебя кнутом бил. А еще о могилках наших приютских, которые вдоль забора похоронены. Или забудешь, словно не было ничего. Да не дави на меня, Пламен. Я ничего не забыл. Пробурчал друг. И гада этого не меньше твоего ненавижу. Но сомневаюсь. Говорят, в первый раз так всегда. Кто говорит?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 Который сам по себе и держится в стороне. А остальные, как все, куда их поведут, туда они и двинутся. Хоть насмерть и хреж, на ремни распускай. Они только плакать будут и защищать себя не станут. Светает уже! шепнул друг. Может, они другой дорогой пошли? Нет, всегда по этой улочке возвращались, так ближе. Звенислав прислушался и сказал: Кто-то идет.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 однако это не Матео и не Гильем, потому что идущий по улице человек слишком невысок. Нервы напряжены до предела, меня немного колотило, и от волнения я уронил нож на брусчатку. Сталь ударилась о камни, звонкий звук разнесся в тумане далеко, и человек замер. Видимо, он хотел убежать, но не решился. Кто этот человек? «Парни!» неожиданно окликнул нас незнакомец.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 Его лицо в полутьме не разглядеть, но мне показалось, что он улыбнулся. «Я понял, куда вы пошли. Зачем тоже догадался? Вы что ж думаете, у вас одних к этим ублюдкам счеты?» «Нет, я с вами». «А ты готов?» – изображая бывалого, ухмыльнулся Звенислав. «Я точно готов. А вы, по-моему, нет». Он ногой пододвинул ко мне упавший нож. «Сказать нечего, Курбат прав». Еще до дела не дошло, а руки уже затряслись, поэтому возражать не стал. Поднял свинорез, обтер его об дерюгу, которую накинул на защиту от утренней сырости, и уточнил. «Так ты с нами?» «Да», — подтвердил он. «А где раньше был?» Ходил к шалману и через щели в крыше видел, что гильем уже валяется под столом, а Матео просил хозяина налить в долг. «Значит, скоро домой пойдут». «Угу», – кивнул курбат и прикоснулся к накинутой на мои плечи дерюги. «Это вы правильно придумали, поверх одежды что-то накинуть. Кровушкой точно запачкаетесь, а стираться негде. После дела сразу в приют придется бежать, чтобы на подъем успеть». «А у тебя как? Есть что-то из оружия?» Он молча вытащил из-за пояса толстый, остро заточенный вертел для жарки поросят. «Хм». «Нормально!» Я удовлетворенно кивнул, и мы вновь замолчали. «Ждем». «Курбат в помощь – это хорошо. Даже странно, что мы не додумались его сами позвать. Он хоть и горбун, но сильный и жилистый. А о его ненависти к воспитателям и говорить нечего. Все понятно без лишних слов». «Поет вроде кто», – нарушая молчание, сказал Звенислав. «Мы прислушались». И действительно услышали дальше по улице пьяные голоса. Кто-то выводил песню о распутной Мельниковой жене. Кстати, это любимая песня Матео. Когда он находится в подпитии. А вот уже и шаги слышны. И вскоре мы увидели тех, кого ждали. Воспитатели шли, обнявшись, в разнобой орали песню. Секунда. Две. Три. Они тянулись так долго. И, наконец, Матео и Гильем прошли тупичок. В котором мы затаились. Курбат толкнул меня в бок и шепнул. Но, давай же, другого шанса не будет. Как и положено вожаку, я первым вышел из полной тьмы тупика, сумерки улицы. Сделал шаг и перешел на бег. Нож в руке тускло блестел, и я увидел перед собой ненавистного Матео. Пора! Словно кошка я прыгнул на спину врага и со всей силой вогнал клинок между плечом и шеей. Я не промазал и смог сделать, что задумал. Матео упал лицом вниз, а я навалился на него сверху. Вытащил нож и снова ударил. В то же самое место. Видимо, перерубил какую-то вену. Он захрипел, и его кровь, рисуя на заплесневшей и осклизлой стене дома неровные зигзаги, струей устремилась вправо. Рядом кто-то хрипел и что-то сильно толкнуло меня в бок. Я обернулся и разглядел Гильома. который в предсмертной агонии дрыгал ногами, а над ним стояли Звенеслав и Курбат, которые, размеренно и как-то механически, отстранившись от происходящего, наносили удары. Матео подо мной уже затих, а Гильон все еще дергался и пытался встать. Однако раз за разом широкий свинорез бил его в живот, а толстый вертел пробивал грудную клетку в районе сердца, и вскоре он тоже замер. «Пошли!»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 Штырь пробил спину воспитателя и застрял. Курбат не смог его выдернуть и, сплюнув на грязную мостовую, стал выворачивать у наших жертв карманы. «Зачем? У них нет ничего», — сказал Звенеслав Горбуну. «Пусть на уличных грабителей подумают», — ответил он. «О них беспокоиться и горевать некому, поэтому концов искать не будут. Или на воров папаши бро, или на кого из заезжих бандюганов. Дело сделано. Мы покинули место преступления и, обмывшись в речке, в которую скинули окровавленные дерюги, вернулись в приют. Все тихо. Нас никто не искал. Но когда мы входили в барак, заметили Сияну, сидящую на табуретке у двери. С надеждой в голосе она спросила. «Ну что?» Звенислав собирался ответить, но я его опередил. Воспитателей ночные разбойники ночью остановили. Матео, наверное, в драку полез, и бандиты их убили. Мы не знаем ничего. И ты молчи. О чем у нас разговор был? Поняла? Девчонка кивнула, и не знаю, почему заплакала. Вот же, не разберешь ее. Радоваться надо, что воспитателей-мучителей больше нет, а она плачет. Впрочем, может, это слезы радости? Сияна ушла, а мы упали на свои нары. и так и не заснув, прокручивая в голове то, что мы совершили, пролежали до подъема. Сегодня старшим был немногословный Джузеппе, который вошел в барак и выкрикнул только одно слово. «Подъем!» Приютские воспитанники выбежали во двор. Построились, и я увидел то, чего давно уже не видел. Помимо воспитателей, на крыльце их домика стояла обеспокоенная мадам Эра. Видимо, произошло что-то серьезное, И мы с другом переглянулись: они мертвые ли воспитатели тому причиной. Но нет, все как обычно, о воспитателях, которые не появились ни слова. Вот только на хозработы работы в пределах территории приюта времени отвели меньше обычного. Потом завтрак: суп, в котором о чудо плавали куриные крылышки настоящий наваристый бульон прям праздник какой-то на сердце и так неспокойно, а тут такие перемены.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 Нет для доброго и справедливого бога Белгора первых и последних. Перед ним она подняла свой ярко накрашенный красной краской ноготь. Все равны. Мы выразили на лицах, как положено, печаль, но сами внутри радовались. Сегодня работ нет, и завтрак, как у людей. А если еще и жрец что-нибудь от щедрот своих подкинет, совсем замечательно будет. Впрочем, мадам Эра продолжила свою речь, и пришлось сосредоточиться. «Запомните, дети!» Голос мадам стал суров, словно зимние морозы. «Если кто-то из жрецов или сам достопочтенный Хайнтли Дортрас будет вас спрашивать, как мы здесь живем, отвечайте, что все хорошо. А если кто-то из вас поганцев сболтнёт лишнего, до утра не доживет. Вы меня знаете. Свободны. Всем в учебный класс».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 раздал каждому по куску дешевого пергамента, и мы замерли в ожидании хантли Дортраса. Прошло немного времени, и важный гость, высокий мужчина с окладистой седой бородой, прибыл. Выслушав доклад мадам Эрры, он прошел в класс и остановился посредине барака, в том месте, где должен стоять учитель и делиться с учениками книжной премудростью. Тишина. Жрец, не говоря ни слова, медленно прошел вдоль рядов. пристально всматриваясь в лицо каждого. Его молчание подавляло и угнетало. Но никто пикнуть не смел, все застыли, словно каменное изваяние. А когда Хайндли Дортрос посмотрел на меня, то показалось, что сейчас жрец узнает все мои самые сокроветные тайны, докопается до того, что мы совершили минувшей ночью, и прикажет воспитателям запороть меня до смерти. Но ничего не произошло.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 Доставили убитых воспитателей. Не могу сказать, что кто-то горевал о них, ибо не было такого, разве что мадам Эра, но она сожалела лишь о проверенных временем надежных работниках, но никак не о людях. Мертвецов сгрузили возле нашего барака, и по иронии судьбы, хранить их выпало мне, звенеславую Курбату, как самым крепким. Затащив тела воспитателей на строительные носилки, Мы оттянули их к забору, а потом вырыли две ямы, скинули туда трупы и закопали. До вечера просидели в кустах на импровизированном приютском кладбище, не столько перемывая косточки Матео и Гильому, сколько вспоминая тех, кто был похоронен рядом с ними. «Нет», – Курбат был немногословен, – «то дива, точно знаю, сам ее хоронил». «А где тогда Вышага?» Не успокаивался Звенислав. «Он правее, где черемуха?» «Где черемуха, там ясно!» Мой друг поник головой, вспомнив родную сестру. «Хватит!» – прервал я товарищи. «Здесь на одном месте по три-четыре человека схоронено. Сначала хоронили тех, кто в первую зиму от голода помер. Потом через три года холода большие случились. Опять всех здесь клали. А затем уж тех, кто за остатние шесть лет приставился».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 и улыбнулся, как и должен улыбаться 14-летний парень. А затем развернулся и направился к баракам. Чуть погодя, вслед за ним из кустов вышли мы. Потолкались по двору, никто нас никуда не гнал. И, воспользовавшись этим, завалились спать. Если все будет как обычно, то этой ночью нас ждут новые приключения».